253. Матерь Агни-йоги. Вам посылается луч, но осознать себя в нем должны сами. Никто за вас этого сделать не в силах, даже если бы очень хотел. Можно помочь, можно объяснить, можно даже повторить, но сердце свое навстречу лучу должны раскрыть сами. И нам раскрываете сердце тоже по воле своей. И в созвучии полным с напряжением зова ответ. народная мудрость выразила великий закон просто как аукнется так откликнется или нечего пенять на зеркало коли рожа крива так кривое зеркало сознания дасты кривое отображение и созвучие получится искаженным